шаг три развитие итак ваше стартовое положение понят цель определена и зафиксирована теперь чтобы достичь ее вы постоянно бессперебойно и по нарастающей должны заниматься личным профессиональным развитием образованием и самообразованием постоянно вот прямо с этого дня и до конца вашей карьеры бесперебойно несмотря на болезнь отпуск выходные усталость вы учитесь учитесь еще раз учитесь и по нарастающей вы учитесь с каждым годом все больше больше и больше и так из года в год профессиональное развитие эпигр счастье это рост мы счастливы когда растем уильям батлер яейтс вы должны заниматься постоянным образованием и самообразованием по своей специальности и по смежным специальностям стараясь с каждым годом расширять зону своей компетенции возьмем мой пример маркетинг я считаю что маркетинг это 13 направлений работы точки контакта решения Цены, каналы продаж, продвижение, интернет-маркетинг, аналитика, внутренний маркетинг, продажи, закупки, работа по удержанию и поддержке клиентов, инновации и стратегический маркетинг. Значит, чтобы быть профессионалом в маркетинге, я должен постоянно работать над тем, чтобы знать все больше и больше об этих 13 направлениях. И все то же самое в пиаре, в логистике, в продажах, в управлении финансами, в управлении персоналом, в коучинге. Всегда есть чему учиться по своей специальности и по смежным областям. главное не ошибиться и расставить акценты в обучении правильно исходя из целей и текущей ситуации например ваша цель стать лучшим специалистом по генерации лидов на отды на потенциальных клиентов в отрасли би2 би когда компания продает другим компаниям тогда ваша основная задача узнать как можно больше о продвижении а потом вы начинаете заниматься образованием по другим направлениям маркетинга Среди основных способов профессионального обучения и личного, кстати, тоже стоит выделить следующие. Практика, чтение, прослушивание аудиоматериалов, просматривание видео, обучение в аудитории, нетворкинг, путешествия, а также получение знаний из первых рук. Рассмотрим их подробнее. Практика. Пожалуй, самый эффективный и быстрый способ получить нужные знания – это работа и стажировка. Работа должна учить, иначе это рабство. Каждую рабочую неделю, оглядываясь, вы должны видеть, что сделали что-то ценное, чему-то важному и полезному научились. если вы маркетер попробуйте использовать еженедельник хороший год он был создан именно для этих целей найдите свой еженедельник хороший еженедельник отличный помощник в развитии кстати хочу порекомендовать еженедельник номер один он как раз и был создан для того чтобы вы быстрее достигали нужной поставленной перед вами целию чтение мой любимый способ ну поэтому я издатель читать можно бумажные электронные материалы книги журналы профессиональные отраслевые презентации просто материалы интернета и я скажу что книги лучше чем интернет в книге может быть много воды но интернет это просто огромная помойка вечером заглянул утром вышел книг хоть можно в сторону отложить интернет в сторону не окладывается настоящее болото и есть шутка что в человеке восемьдесят процентов воды в интернете ее девяносто девять у нас очень плох с профессиональными журналами филип котер как то мне сказал что в сша более полутора тысяч журналов о продажах и маркетинге у нас вряд ли соберется двадцать пять мой совет читайте как можно больше книг Умение читать по-настоящему отдельный важный навык, о котором мы поговорим далее. Я всегда был уверен, что для того, чтобы стать хорошим специалистом, достаточно прочитать 5 лучших книг на эту тему, а 10 лучших книг практически вообще закрывают для вас ту или иную тему. Поэтому читайте хорошие, правильные книги, лучшие. Какая книга хорошая? Лучше ориентироваться на отзывы знакомых и друзей. Рейтинги могут быть необъективными, а отзывы на обложках книг почитаешь, так вообще лучшие книги в мире не найти. А лучший способ оценить книгу – перестать ее в живую такой метод выбор книги практически безошибочен прослушай мне аудиоматериалов то что мы сейчас с вами делаем кто то лучше воспринимать информацию на слух у кого то нет времени читать у кого то много свободного времени по пути на работу и с работы или при занятиях бегом в таких случаях лучшее решение слушать аудиокниги или подкасты найдите все что возможно по важным для вас темам загрузите в плеер в телефон слушайте по дороге на работу с работы в паузах очереди спортивные занятия просматривание видео если вы не любите читать попробуйте смотреть обучающие видеофильмы видеозаписи с форумов и конференций подкасты вебинары их множество но как и при чтении нужно найти лучшие материалы ориентируйтесь на авторитет автора рейтинги и отзывы обучение в аудитории я бы разделил обучение в аудитории на концентрированное и размытое к концентрированному стоит отнести обучение на мастер классах в семинарах и в программе экзе б к размытому участию в конференциях форумах обучениеия в вузе или на общей программе MBA. Почему второе обучение размытое? Здесь тоже дают полезную информацию, но ее концентрация намного слабее, чем в первой группе способов обучения. Путешествия. Старайтесь больше ездить по стране и за границу. И держите глаза открытыми, а блокнот или камеру под рукой. Путешествия развивают невероятно. Они раздвигают рамки мышления и поднимают планку в вашей работе. Попробуйте, например, посоединиться к выездному бизнес-туризму, который организует компания СИБО, Центр бизнес-образования из Екатеринбурга. вы точно не пожалеете из тех стран в которых я был рекомендую сша германию великаябританию японию швецию и австрию там вы точно уитесь чему то новому что касается наших городов то классную идею интересных людей и специалистов можно найти практически в любом городе попробуйте например побывать в екатеринбурге вот уж действительно деловой город хороши также казань нижний новгород краснодар и санкт петербург неттвор нетвор не только дает новые полезные связи но и учат мы еще поговорим о натворкинге Вы можете и последовать моему примеру. Я каждую неделю стараюсь встретиться с интересным человеком, специалистом или предпринимателем, и чему-то у него научиться. Это не так сложно, как может показаться. Специалиста пригласить легче, нужно просто пообещать ему взаимополезное общение, обмен опытом и обсуждение интересных для вас вопросов. Нетворкинг может быть не только направленным, встреча раз в неделю, но и спонтанным. Почему бы не разговариваться и не поучиться с чему-то, а с попутчиком в поезде, в самолете или с соседом по парте во время обучения в аудитории? Такое неожиданное общение может прирасти в нечто большее. Получение знаний с первых рук. Самый лучший способ напиться – припасть к источнику воды. Самый лучший способ получить знания – свежее, концентрированное, заточенное именно под вас – припасть к источнику информации. Найдите эксперта, консультанта, признанного мастера в нужном вопросе и постарайтесь получить информацию у него. Хочу поделиться своим правилом, которое помогло многим специалистам, которые обращались ко мне за советом «Как стать таким, как Игорь Манн». для того чтобы освоить нужную тему попробуйте странный подход вот как он работает раз обложитесь правильными книгами на нужную тему прочитайте от пяти до десяти книг два идите на семинар или мастер класса автора который у вас максимально зацепил три постарайтесь познакомиться с ним и попросить о том чтобы он помог вам небольшим советом если у вас будут затруднения в каком то вопросе по этой теме все поздравляю так вы освоите до восемьдесятсяти процентов необходимых вам знаний в нужной вам теме но ваша задача сто процентов знаний по этой теме поэтому вы должны продолжать учиться дальше практика встреч путешествия чтения как говорил черчилль самое главного в образованиянии это хороший аппетит приятного вам аппетита при поглощении нужных вам знаний подавиться и переесть тут просто невозможно личное развитие невозможно стать номер один в своей области обладая только хорошими профессиональными навыками вы можете быть супер профиным при этом невносимым человеком который не может донести свои мысли до других или быть раздражающими пунктуальным не путаем гения которому можно простить многое с номером один перефразируя чехова в номере один все должно быть прекрасно все в нем должно быть номер один параллельно с профессиональным развитием вам придется заниматься и развитием личночным совершенствуя свои коммуникционные возможности и личные качества коммуникационные возможности определяется следу умение говорить умение слушать и слышать умение вести переговоры владение языком жестов умение выступать публично грамотность возможность быть всегда на связи умение хорошо писать знание иностранных языков, хорошие манеры и соблюдение этикета. Личные качества, навыки, которыми вам нужно обладать, это умение быстро и много читать, креативность, тайм-менеджмент, пунктуальность, умение держать свое слово, умение говорить «нет», умение делегировать, умение доводить дела до конца, умение мотивировать, умение держать удар, умение ускоряться, умение фокусироваться в концентрация, умение держать темп-энергичность, умение говорить «спасибо», умение проводить совещания и умение участвовать в них, умение принимать новые изменения, умение понимать современные технологии и использовать их, умение продавать свои идеи, нетворкинг, чувство юмора и оптимизм. Давайте разбираться по порядку. Я не буду говорить много о каждом навыке и умении. Моя задача — лишь обозначить необходимость тех или иных навыков коммуникации. А ваша задача — поставить перед собой задачу улучшения или развития навыка, умения и определить приоритеты. разобраться с важными для вас навыками и коммуникациями вы должны самостоятельно книги и интернет вам в помощь коммуникация эпигр сплетни говорит с вами о других зануда о себе а блестящий собеседник о вас лиза керк американская актриса умение говорить а умение говорить пригодится везде и всегда у кулера в офисе на перекуре на вечеринках в кофе брейках в полетах в поездках в лифте во время антракта в театре Это не навык презентации, о нем чуть позже. Это умение заговорить с незнакомыми и знакомыми людьми на самые разные темы. Спорт, мода, книжные новинки, новые кинофильмы, писатели, артисты, погода. Погода, кстати, самая универсальная и безопасная тема. Впечатления о поездках в разные города и страны. Кстати, есть темы табу. Сплетни, семья, семейные отношения. Для кого-то это может быть очень больная тема. Здоровье, политика, религия. Начав разговор на эту тему, можно запросто закончить его конфузом, а еще хуже, конфликтом. навык умения говорить на стыке выступления в аудитории неттворкинга учитесь говорить просто интересно весело вступая в разговор начиная разговор говорите улыбнитесь собеседнику и начинайте говорить первым в этом вам могут помочь айсбрейеры дословно разбивателя льда айсброейкер это фраза которая после представления знакомства рукопощает собеседник и позволяет начать общение с ним вот пример таких айсброейкеров вы из какого города как много вы путешествуете какая страна вам больше всего понравилась Какой фильм вы смотрели больше одного раза? Вам нравятся книги Игоря Мана? Если вы это послушали и улыбнулись, я рад. Значит, вы не пропускаете то, что я говорю, ни на секунду. Кто был самым известным человеком, с которым вам приходилось встречаться? Что бы вы сделали, если бы вы выиграли миллион долларов, или миллион евро, или миллион рублей? Запаситесь десятком таких айсбрекеров заранее. Старайтесь быть интересным собеседником, не забывайте быть хорошим слушателем. Об этом тоже дальше. Старайтесь узнавать как можно больше интересного не только по вашей специальности. Нужно уметь поддерживать беседу о книгах, винах, банках, сельском хозяйстве, фотографиях, телекоммуникациях, образованиях, недвижимости, ненаборствах. Чем больше вы знаете, тем проще найти темы для разговора. Помните, у разных людей разный темп речи. Женщины, как правило, говорят быстрее. Есть даже такая шутка, что женщины говорят в два раза быстрее, чем мужчины слушают. Подстраивайтесь в разговоре под темп вашего собеседника. Как собеседник вы произведете более благоприятное впечатление. Делайте собеседникам комплименты. Это отдельная наука. Умейте принимать комплименты. Если вы не знаете, что сказать в ответ на просвучавший комплимент, просто отвечайте «спасибо». Помните, что имя человека – самый приятный для него звук. Надеюсь, вы читали Дейла Карнеги. Запоминайте имена. Обращайтесь к людям по имени. Это не только помогает вам установить быстрый контакт. Простите, мы не знакомы. Я Игорь Манкак, вас зовут? Ну и поддерживает разговоры и отношения. Общайтесь. Общение развивает и готовит к более важным выступлениям. Пусть различия между вами и вашими собеседниками, возрастные, этнические, половые, социальные или профессиональные не становятся барьерами в общении. Я однажды поставил себе цель – за месяц заговорить и поговорить с 10 разными людьми. В моем вписке были девушка-студентка, молодая мама, молодой отец, ребенок дошкольного возраста, священник, солдат, генерал, сотрудник полиции, врач. Я сумел. После такого упражнения нет проблемы начать говорить с кем угодно. Итак, улыбайтесь и начинайте разговор. Умение слушать и умение слышать. Эпиграф. У нас есть два уха и один рот, чтобы мы могли слушать вдвое больше, чем говорить. Эпиграф. да это два разных навыка умение слушать у меня слышать у меня слушать это умение показать вашему собеседнику или с собеседником что вы сфокусированы на разговоре с ними вы без внимания у меня слышать это умение понять вашего собеседника разобраться в оп позициизи услышать не только то что говорится но и то что думается умение понять суть того о чем он вам рассказывает я всегда был плохим слушателем и слушателем я перебивал я отвлекался я делал выводы не дослу собеседника до конца Когда я стал региональным директором по маркетингу в регионе Центрального и Восточной Европы, Ближний Восток и Африка, это стало моей хелесовой пятой. На одной из аттестационных сессий на 360 градусов, когда тебя оценивают начальники, коллеги и подчиненные, неумение слушать было названо самой моей большой проблемой. И тогда я прозрел. У каждого, кто был, на мой взгляд, хорошим слушателем, я спрашивал совета. Как стать таким же, как и вы, хорошим слушателем? Я услышал десятки хороших советов и техник. Многое взял на вооружение. Самый простой совет я услышал своего американского босса, бывшего морпеха сынок, ты просто заткнись и слушай. Я по-прежнему считаю, что я плохо слушаю и мало слышу, но я по-прежнему учусь этому. И мне кажется, что это уже не самая большая моя проблема. Чем лучше вы слушаете и чем лучше вы слышите, тем больше вам будут говорить и тем больше вы будете знать и понимать. Слушайте лучше, задаваясь собеседникам вопросы. Когда я проходил тренинги в Японии в начале 90-х годов, тренер компании Коника дал нам прекрасный совет. Он предложил в блокноте для записи написать цифры от 1 до 10. И каждый раз, задавая вопрос собеседнику, зачеркивать их. одну за другой задача было зачеркнуть во время переговоров все десять цифр то есть задать не меньше десяти вопросов я пользуюсь этим советом до сих пор слушайте включая из их жестов слушайте всем телом совет склоняйте голову когда слушаете и держите ее прямо когда говорите в следующий раз когда кто то будет вам что то говорить попробуйте склонить голову вправо или влево не отвлекайтесь отключите телефон ох какой это важный сигнал что вы готовы слушать и не отвлекаться поддерживайте контакт глаз делайте записи не торопитесь с ответом В книге «Самси Брэнта» у Гарри Беквита есть очень хороший совет. Беседуя с кем-либо, всегда вы держите секундную паузу перед ответом. Это дает человеку понять, что вы действительно его слушали. Если вы начнете говорить незамедлительно, создается впечатление, что вы едва дождались, когда собеседник замолчит, и что вы сможете, наконец, перейти к самому главному, к своим словам, к своим мыслям. Вы держите секундную паузу перед ответом. Все это поможет вам лучше слушать и лучше слышать вашего собеседника. Умение вести переговоры. перефразируешь экскспира вся наша жизнь это переговоры если вы хороший переговорщик то вы договоритесь с кем надо о чем нужно в том числе вы сумеете договориться с теми кто может помочь вам стать номером один или переговорить тех кто будет мешать вам стать номером один отличная мотивация улучшить этот навык хорошими переговорщиками не рождается имя становится читайте книги книг на эту тему очень много пройдите тренинги тренингов кстати не меньше учитесь по фильмам и по сериалам учитесь у тех кто хороший переговорщик начальники, коллеги, партнеры. Мне лично очень повезло с учителями. Все мои начальники были отличными переговорщиками, и я получал огромное удовольствие, наблюдая за тем, как они проводят переговоры. Часто они выигрывали, иногда проигрывали. Это бывал тоже урок. Для меня это всегда была прекрасной школой, и я многое принял у них. Учитесь у своих начальников или меняйте начальника. Если он не учит, то какой смысл быть его подчиненным? Тренируйте этот навык постоянно. В ресторане попросите лучший столик, попросите о скидке. Например, нет ли у вас скидки для хорошего человека? просите пропустить вас вне очереди кстати если объяснить почему вам нужно в начало очереди то шансы резко возрастают попробуйте провести переговоры с ребенком вся наша жизнь переговоры тренируйтесь чем лучшим переговорщиком вы станете тем от без пафоса лучше будет ваша жизнь владение языком жестов это весьма полезный коммуникационный навык в далеком тысяча девятьсот семьдесят первом году в одном из исследовании было установлено что за пятьдесят пять процентов убедительности отвечает выражение лица и телодвижения говорящего на голос тон высота манера говорить приходится тридцать восемь процентов а на сами слова которыми пользуются говорящей приходится только семь процентов много воды с тех пор утекло скажете вы да можно этому и не верить но иных результатов других исследований я не встречал и эти цифры впечатляют когда ты понимаешь базовый из их жестов то действительно начинаешь лучше понимать собеседника собеседников считывать то что у него у них на уме идут нет никакой мистики Когда я работал в западных компаниях и не очень хорошо знал английский, я всецело полагался на язык жестов. Он действительно помогал мне лучше понять моего собеседника. Если, конечно, тот говорил на английском. К сожалению, просмотр популярного у нас сериала «Обмани меня» многому не научит, но точно даст вам дополнительную мотивацию к освоению этого навыка. Мне в свое время очень помогла книга «Изык жестов» Алана Пиза. У меня есть книга, аж 92-го года издания. Очень простой текст, много картинок и работает. У Алана Пиза, кстати, очень веселый, очень полезный семинар, он часто бывает в России, рекомендую посетить. Чаще всего книги об языке жестов построены на разборе ситуации. Жест – трактовка. Вот несколько узнаваемых и считываемых жестов в ситуации. Скука. Собеседник барабанит пальцами. Покачивает ногой. Бесцельно рисует что-то в блокноте. Озирается по сторонам. Смотрит на часы. Оглядывает помещение. Ныряет в свой смартфон. Зевает. Сут улица. Заинтересованность. Собеседник сидит неподвижно. Наклонён вперёд. Смотрит вам в глаза. Кивает. Обдумывание. Собеседник трогает пальцами подбородок или губу. поглаживает подбородок щеку или другую часть тела смотрит напряженно плотно сжав губы недоверие руки или ноги скрещены смотрят в пол или вдаль но только не на вас сомнение покусывает ногти и рожет волосы избегая зрительного контакта сжимает в руках предмета ручку или телефон есть и вторая сторона знания и эка жестов вы можете воздействовать с его помощью на своих собеседников манипулируйте ими для некоторых это очень важно знать отдельная тема Это рукопожатие. Не пропустите это, когда будете изучать язык жестов или этикет. Очень важно уметь правильно пожать руку. В меру недолго, один-два зумаха, в меру некрепко. Если хотите продемонстрировать превосходство, держите свою ладонь при рукопожатии сверху. Показать уважение к собеседнику, например, к даме, ваша ладонь должна быть под ладонью собеседника. И в помолчанию ладонь должна быть сухой и чистой. В последнее время в моду входят объятия. Американцы задают моду и тут. Мол, это очень быстро позволяет вставить доверительные отношения и сломать барьеры общения. В журнале Hello! я как-то прочитал, что 4 декабря – Международный день объятий. Вот что пишет журнал по этому поводу. «Объятия не только дарят нам положительные эмоции, но и укрепляют иммунную систему, улучшают работу сердца и снимают напряжение». Ну-ну. Есть фанаты обнимашек в России, а, но я не уверен, что хорошо отреагируют на желание малознакомого человека обменять меня. Ничего личного, но такое право есть только очень близких мне людей. Давайте начнем с правильного рукопожатия. Мне еще импонирует Дональд Трамп с его нежеланием жать руку всем подряд. он сняет это вопросами гигиены трамп выступает за восточное приветствие сложные ладонь в ладонь руки перед грудью и легкий поклон улыбка и слова приветствия и иногда стараясь еть многочисленных рукопожатий и я практикую такой подход и еще прокаенные переговорщики могут наблюдать за вашими жестами и движениями пытаясь считать вас поэтому следите за своими жестами контролируйте их эти советы помогут вам оставаться невидимкой для таких переговорщиков стоит ли сидите прямо не скрещивае руки или ноги Следите за руками, они могут выдать вас с головой. Контролируйте свое выражение лица. Помните о выражении «покер фейс». Это термин игроков в покер. Это лицо, когда вы абсолютно не выдаёте своих эмоций и некие мимические уловки, которые вводят оппонента в заблуждение. Смотрите собеседнику в глаза и улыбайтесь. Умение выступать публично. Задать интересный вопрос во время круглого стола. Блестяще прокомментировать чьё-то выступление. Убедительно выступить на пресс-конференции. Разнести отличный тост на мероприятии после конференции или зажигательную речь, когда нужно что-то торжественно открыть или перерезать ленточку, ярко выступить на конференции или форуме. Это все могут делать те, кто умеет выступать публично. Блестяще лично для меня — это сорвать аплодисменты зала, желательно бурные. Вторым показателем являются твиты. Сегодня легко и оперативно вы можете отследить, как пишут о вашем выступлении и что пишут, и что конкретно засыпало ваших участников. В общем, где только не пригодится вам навык умения выступать публично. И тысячи карьер были прерваны из-за неудачного выступления, слабой презентации или неуверенной защиты своей точки зрения. Отдельное умение – публичное выступление на вебинарах. Здесь держать аудиторию гораздо сложнее. Соглашайтесь выступать на вебинарах только тогда, когда будете считать, что хорошо выступаете оффлайн. Без умения выступать публично в современном мире – ну никак. Главное – используйте каждую возможность. Тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Прочитайте 3-5 книг на эту тему, обязательно посетите «Тренинг ораторского искусства», Лучше несколько, так вы сможете поймать именно свой стиль. И главное, практика, практика, еще раз практика. Говорите, выступайте, встревайте при любой возможности. Переступите через страх и сомнения. Вы не первый, не единственный, у кого есть страх публичного выступления. И у меня была такая проблема, поверьте. Меня тоже порой иногда трясет, когда нужно выступить перед большой аудиторией. Можно перефразировать известные слова. Твои первые 10 тысяч фотографий будут самыми плохими. Ваши первые 100 выступлений... тоже будут самыми плохими. Но потом количественные изменения перерастут в качественные. Так было у меня, так было у других классных спикеров. Я их спрашиваю. Очень помогает, когда у вас есть определенные правила выступлений. Вы можете их создать сами или принять чьи-то, э, если вы их разделяете. В свое время я подготовил простую памятку выступающего, которая пригодится как спикерам, так и модераторам. Я сам следую этим правилам. Правило номер один. Следите за регламентом. Самое лучшее 15-минутное выступление это то, которое заканчивается в 13-й минуте. Прайло 2. Совет, совет, совет. Помните, мы все из страны советов, поэтому, подводя итоги в конце своей презентации, дайте хотя бы три практических совета своим слушателям. Что делать, чего не делать, что читать, где купить дешевле, кому обратиться за помощью. Хороший спикер дает много хороших советов. Будьте хорошим спикером. Прайло 3. Поменьше о себе. Подразумевается, что у вас и так многие знают, иначе бы не пригласили выступать. Не стоит в начале презентации много и долго рассказывать о себе и вообще рекламировать себя в лоб. Пусть лучшей рекламой для вас будет ваше выступление. В крайнем случае, создайте отдельный слайд о себе и поставьте его в самый конец выступления. Не забудьте добавить свои контакты. И, кстати, не забудьте захватить побольше визитных карточек. Если ваше выступление окажется интересным, все они разойдутся по рукам. Правило 4. Поменьше о компании. Не надо рекламировать свою компанию и ее продукты или услуги. Нормально по ходу выступления сказать, а вот в нашей компании, а вот мы можем сделать, но не более того. Не нужно говорить о том, когда ваша компания появилась, где работает, что делает. Если очень хочется, сделайте отдельный слайд о компании и поставьте ее после слайда о себе. Опять же, расскажите ярко и интересно, как вы решали проблемы других или свои, и слушатели к вам потянутся. Правило 5. Не спешите. Не убегайте сразу после своего выступления, если нет форс-мажора. Имеет смысл задержаться, чтобы слушатели могли пообщаться с вами. Не все и не всегда задают свои вопросы во время выступления. Правило 6. Меньше теории, больше практики. Теория мало кому интересна, из этого правила есть два исключения. Если вы говорите о своей новой теории, ну, предположим, есть пирамида потребностей Маслова, есть пирамида Хеопса, я хочу вам рассказать о пирамиде Мана. Кстати, это реальная цитата. А если вы говорите о том, что есть некая теория, с которой вы не согласны, а вот тут бы мне хотелось поспорить с Филиппом Котлером. И практика, практика, еще раз практика. Говорите о том, что вам пришлось пережить, перенести, достичь, как вы это делаете. Это обеспечит стопроцентный интерес слушателей к вашему выступлению. правило семь что вы имени тебе моем назовите вашу презентацию броско и люди придут на нее специально вернуться из курилки чтобы вас послушать еще и других позовут пойдем сейчас будет интересная презентация как меня замотивировали до приполнения плана или все о жизненно важным для успеха в маркетинге за четырнадцать минут или как переуполнитьть план продаж с помощью трех с половиной пи правило восемь десять двадцать тридцать правило гя квасаки десять слайдов двадцать минут на выступление минимальный кего шрифта на слайде тридцать И помним одна картинка стоит тысячи слов для меня программа кино вот оказалась более удобной программы для создания слайдов чем powerpoint там более удобные шаблоны а еще на мои слайды сильное влияние оказались семинары и книга одного из ведущих экспертов в области презентации и зависимого консультанта и тренера алексея каптерева и даже несколько месяцев начинал свои презентации со слайды на которых было написано клянусь выступать как колесей каптерев очень помогло спасибо лишь правила девять они читают быстрее никогда не читайте то что напечатано на слайде я надеюсь что эти простые девять правил помогут вам выступать гораздо лучше грамотность исследование проведенное в сша выяло что существует прямая зависимость между словарным запасом человека и тем кто он его использует и положением на гарной лестнице чем больше словарный запас тем выше положение человека чтобы стать номером один нужен не только хороший словарный запас но и грамотность письменное и устное вам повезло если у вас был хороший учитель русского языка и литературы если нет придется поработать над собой на верво и упущено читайте больше хорошей классической литературы используйте программы проверки текста но не в стандартном пакете ивор и пейджс постоянно расширяйте словарный запас интернет вам в помощь попробуйте приложение слова дня слова редко используемых но полезных слов каждый день вы будете узнавать новое слово его правильное произношение и значение Вот сейчас порадуют слушатели аудиокниги. Критическое метафизирование абстракции для детации не коммутируется с хромофорной фузией аксирогентной адекватной треугулятора. Ну, потом разберетесь. Следите за грамотностью в социальных сетях. Грамотный человек везде грамотный. Не надо списывать свои ошибки в Твиттер на то, что вы спешили или хотели уложиться в нужное количество символов. Последнее, чему научился лично я, не стоит сокращать слово «пожалуйста» до «пошта» или «пжел». да на вопрос очень высока оставленление важного отчета до клиента резюме портфолио покажите текст профессионалу корректорау учителю русского языка более грамотному коллеге ошибки в текстах и выступлениях речевые и грамматические стилистические синтаксические смысловые фактически бедный словарный запас будут сильно притормаживать вас обидно если титул номер один придет к вам позже из за вашей безграмотности возможность быть всегда на связи технология окружает И чтобы не зажали, научитесь работать с электронной почтой, выстраивать коммуникацию в социальных сетях, разговаривать, общаться по телефону. Давайте начнем с электронной почты. Научитесь работать с ней правильно. Есть приемы и техники, которые вы должны освоить. Управление, прием, отправка и хранение писем. Вот основные блоки работы с электронной почтой. Как вы распределяете почту? Как хранить сообщение? Как находите нужное вам письмо? Как вы отправляете почту? Как вы отвечаете на нее? все это можно делать гораздо эффективнее затрачивая на работу с почтой меньше времени и нервов не позволяйте электронной почте стать вашим основным способом общения с миром отрезать вас от общения с людьми и от реальной работы конечно же у каждого в работе с электронной почтой свои приемы свои подходы интересуйтесь у других людей как они с почтой работают и берите то что подходит вам очень многие не понимают что написанное отправленное письмо и даже доставленные еще не есть результат давняя история одна американская компания работающая в области высоких технологий осознала что ее сотрудники получают слишком много электронных писем больше двухсот в день на сотрудников в среднем это немало много времени и сотрудники начинали пользоваться электронной почты даже тогда когда можно было поговорить лично или по телефону тогда руководство компании отключило доступ к электронной почте с дев утра до полудня из тринадцать тридцать до шестнадцать ноль ноль результат Менеджеры стали меньше тратить время на почту, и сотрудники начали больше общаться между собой. История давняя, но, может быть, стоит ее освежить в вашей компании. В вашем случае. Социальные сети. Тут есть две крайности. И золотая середина, которую нужно нащупать. Крайность первая. Вы игнорируете социальные сети окончательно, полностью и бесповоротно. И зря. Жить в современном обществе и быть свободным от социальных сетей нельзя. Это, как минимум, для вас может быть еще одним каналом получения информации. Крайность вторая. Вы в социальных сетях постоянно, вы практически в них живете. В них ваши друзья. Кстати, друзья ли они? Ваше общение и ваша жизнь. А жизнь ли это? Facebook, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники, Foursquare, Twitter, Flickr, Vine, Саундтрекинг, Pinterest, Instagram, SlideShare, YouTube. И вы зарегистрированы везде и везде активны. Но ведь нужно жить в реальной жизни, согласитесь. Быть номером один в социальной сети по количеству друзей, постов или комментов разве это цель? Ищите свою золотую середину, баланс между социальными сетями и реальной жизнью. Мне часто напоминает один из моих постов в Твиттере, жить нужно так, чтобы некогда было писать в Твиттер. Ну, я так и живу. Но писать успеваю, а вот с блогом сложнее, на него действительно не хватает времени. Сложность еще в том, что все эти коммуникации наслаиваются друг на друга, и тут-то нужно определить приоритеты. Вот мой подход такой. Первичная почта, потом телефон и на последнем месте социальные сети. Кстати, учтите это, когда будете стараться связаться со мной. Вам, возможно, будет удобна другая комбинация, но ищите свой баланс в электронных коммуникациях. Теперь про телефон. У каждого свой стиль общения. Кто-то любит поговорить, кто-то любит СМС. По-моему, в наблюдении люди все меньше говорят и все больше обмениваются сообщениями. СМСки отступают. Новое поколение выбирает программу общения, где можно использовать картинки, вставлять фотографии и видео. Я сам подсел на Viber, а потом на WhatsApp. Научитесь говорить по телефону. Освоите телефонный этикет. Это очень важно. Возвращайте полученные и пропущенные звонки. Очень хорошие правила мобильного этикета создала компания Beeline. Вы можете найти их на сайте компании. Хорошая идея — создать свои собственные правила, следовать им и, соответственно, сообщить о них своим коллегам и клиентам. Я лично не люблю телефон, поэтому номер моего телефона даже не указан на визитной карточке. Даже если вы найдете номер моего телефона, не факт, что я отвечу на ваш звонок. Умение хорошо писать. Умение писать с каждым годом будет становиться все более и более важным навыком. Мы все меньше говорим и все больше переписываемся. Электронные письма и смс-ки побеждают разговор вживую, по телефону и по видеосвязи. Нам проще написать, чем позвонить и сообщить. Но электронные письма и смс — это еще не все. Важно уметь хорошо писать документы разного рода. Отчеты, увы, статьи, книги. Умение писать предполагает грамотность, мы уже об этом говорили. Структурированность, краткость, умение писать просто, по существу, без воды, доходчиво и понятно. Мне, как кажется, пишу я грамм на краткое «по существу». Однако очень часто мои коллеги, кому я отправляю свои письма, пишут мне, «Игорь, прости, я не понял, что ты хотел сказать». А вот клиенты, особенно те, кому я нужен, могут об этом и не сообщить. Ловите слабый сигнал от коллег, как я, и делайте выводы. Для себя я сделал такой вывод. Важное письмо стоит распечатать и прочитать вслух с листа. А если это очень-очень важное письмо, то нужно прочитать его вслух коллеге. Даже если вас хорошо научили писать в школе, еще раз скажите за это спасибо своим родителям и первой учительнице, стоит постоянно совершенствоваться и развивать этот навык как я писал в книге маркетинг на сто процентов один из рецензентов дал мне отличный совет каша не испортишь маслом а книгу абзацами С тех пор мои тексты всегда разбиты на большое количество коротких абзацев век живи век учись знание иностранных языков эпиграф сколько языков ты знаешь столько раз ты человек антон павлович чехов не призываю вас стать полиглотом но знание английского языка точно ускорит ваше движение к номеру один Все говорят о том, что нужно учить китайский. Я уверен, что английского будет достаточно. У китайцев куча диалектов, они даже между собой не могут договориться. Английский был и останется международным языком номер один. Итак, какие вы получаете плюсы, когда вы хорошо знаете иностранный язык? Вы можете сделать карьеру в международной компании, получить доступ к иностранным источникам информации, выступать на международных конференциях. Плюсов много. Минус, если вы не знаете иностранного языка, только один. Его нужно выучить. Вам крупно повезло, если у вас талант к изучению иностранного языка. Если у вас его нет у меня например нет то надо его учить или расслабиться поставить на этом крест и зарабатывать так чтобы можно было при необходимости нанять переводчика жизнь слишком коротка чтобы мучить себя изучением языка есть автоматические переводчики текстов есть профессиональные переводчики есть очень много других приоритетных задач без английского в россии стать номер один можно сложно но можно но есть у вас большие амбиция учите языки хорошие манеры соблюдения этикета манеры или они у вас есть и или они вам нужны, и срочно. Хорошо, если в свое время ваши родители научили вас хорошим манерам. Если нет, или вы их прилично подзабыли, то прочитайте книгу о хороших манерах и начните применять на практике изученное. Мужчина, вставайте, когда разговариваете с девушкой или женщиной. Пропускайте их вперед. Ну, вы должны знать все исключения. Говорите спасибо. Не забывайте слово «пожалуйста». Научитесь держать прибор на столе правильно. Уступайте место старшим и женщинам. Не ругайтесь. не обязательно изучать протокол на уровне необходимым официальным лицам но базовые вещи знать просто необходимо к счастью их немного хоть совет и заезженный но работает попробуйте практиковать золотое правило не делать другим того чтобы вы не хотели чтобы они сделали вам относитесь к людям так как вы бы хотели чтобы они относились к вам быть номером один и при этом невоспианным грубым не необходимыным и невежливым то кому нужен такой первый другие навыки умение быстро и много читать вам нужно научиться читать много быстро и правильно читайте много старайтесь читать минимум пятьдесят книг в год то есть одну книгу в неделю это реально о маркетинге написано не более двухсот классных книг за четыре года с таким темпом поч чтения вы прочитаете все о продажах не более трехсот я про лучшие книги а в управлении временем не более пятися то есть вы с ними справитесь за год отлично сказал известный специалист по прямому маркетингу дрейтенберд я ленив поэтому читаю массу книг по бизнесу я тоже очень очень ленивый человек читать несколько книг одновременно это нормально держите их на рабочем столе на прикроватной тумбочке в портфеле в рюкзаке в машине в туалете однажды я подсчитал что одновременно у меня в прочтении находится двенадцать книг и это не рекорд бывало и больше читайте быстро сканируйте книгу выхватывайте самые важные моменты пропускайте вступление рецензиентов благодарности автора повторы воду классно когда вы можете прочитать книгу за час два Я скептически отношусь к рекомендациям читать книгу за 5 минут. Так в голове вообще ничего не останется. Хорошо на эту тему пошутил Вуди Алан. Я владею скорочтением, прочитал «Войну и мир за час». Это про Россию. Так вот, в голове останется название книги, возможно, имя автора и его тематика. Это книга «Точки контакта» Игоря Мана, она про «Точки контакта». Но не останется никаких идей. Книги нужно прорабатывать в поисках интересных и полезных мыслей и идей. Я читаю быстро. Книга за час-два. Как у меня получается? Я просто читал и читаю много. Если вы будете читать много, 4 книги в месяц, быстро чтение придет само. Вы будете видеть воду, находить и пропускать уже знакомые вам истории, примеры, понимать, где автор начинает ходить вокруг да около. В общем, если вы хотите научиться читать быстро, просто читайте больше. Читайте правильно. Я знаю два подхода к чтению. Первый практикует мой знакомый. Он начинает читать книгу и, найдя в ней хорошую идею, переворачивает книгу страницами вниз и начинает внедрять эту идею. И он продолжает чтение только после того когда идея внедрена не раньше считает он с таким подходом скажем мало но финансовый результат его компания мне импонирует и заставляет меня присмотреться к такому методу второй подход практикую я начинает читать книгу делайте по ходу по метки на полях дочитали берете клеящуся бумажки начинаете приклеивать их там где есть идеи вертикальные торчащие вверх бумажки означает классная идея надо внедрять горизонтальные торчат в сторону означает интересно надо учесть надо запомнить Ставите книгу на полку торцом и видите горизонтальные и вертикальные закладки, которые для вас являются немым укором. «Реализуй мои идеи», «Не забудь мои идеи», «Действуй». В общем, любите книги «Источник топлива» в движении к номеру один. Креативность. Креативность – это умение находить решения, чаще всего нестандартные в самых разных ситуациях. Мое мнение – креативными людьми рождаются. Кто-то более креативный от рождения, кто-то менее, кто-то полный ноль, а кто-то гений. у того кто не креативен абсолютно стать шансов номер один нет никаких креативность можно развить для этого нужно читать больше книг на эту тему их тысячи но хороших опять же около ста решать головоломки и задачи играть в логические игры шахматы шашки нарды общаться с другими креативными людьми путешествовать японя шве сша вот страна где я просто подпитываю свою креативность в конце концов можно пойти на курсы развития креативного мышления кстати таких очень много И очень помогают маленькие дети. Они постоянно тебе вопросы задают, чтобы мозг не ржавел. И иногда такие комментарии дают, что искренне удивляешься и бьешь на карандаш их решения или комментарии. В общем, общайтесь с детьми побольше. Креативность поможет вам найти более простые и быстрые пути к тому, чтобы стать номером один. Развивайте креативность в себе постоянно. Создавайте вокруг себя креативную обстановку. Создавайте креативную атмосферу в офисе, на рабочем месте дома. Работай в кафе или каворкинг-центр. Ищите нужную музыку. У меня очень креативным делают песни Челентана. Полумрак действительно позволяет быть более креативным. Есть исследования на эту тему. И запомните, креативность – дар Божий, но если работать с ней по правилам, то вы добьетесь гораздо большего. Вот мои правила работы с идеями. Правило номер один. Не убей. Ни словом, ни молчанием, ни взглядом не убивай хорошие идеи других. Правило два. Не дай убить. Никому никогда не давай убить свою хорошую идею. Правило три. Не зевай. Идея приходит быстро, а уходит еще быстрее. Лови момент, фиксируй идеи. Правило четыре. Смотри по сторонам. Идея приходит со всех сторон, а не только в лоб. Трижды герой Советского Союза, летчик-истребитель Иван Кожедуб как-то говорил, чтобы уцелеть в воздушном бою, нужно вращать головой на 360 градусов. В бизнесе, как в воздушном бою. Правило 5. Укради. Да, это нормально, если вы используете идеи других. Три важных замечания. Ваши идеи тоже могут украсть. Не присваивайте идеи коллег. И не крадите идеи, если идея защищена патентом или копирайтом. Правило 6. Перемешивай. Комбинируй свои идеи с чужими. Одна ваша идея плюс одна чужая идея — это еще одна ваша идея. Правило семь. Делитесь. Меняйтесь идеями. Как говорил Бернард Шоу, если у вас есть яблок, у меня есть яблок, и мы поменяемся яблоками, то у каждого будет по яблоку. Но если у вас есть идея, у меня есть идея, и мы поменяемся идеями, то у каждого уже по две идеи. Правило восемь. Не останавливайся. Не переставай придумывать и реализовывать новую идею. Остановка ведет к творческой смерти. Девять. Реализуй. Придумать хорошую идею недостаточно. Как бы вы ни гордились количеством и качеством идей, это не главное. Хорошие идеи хорошо нужно воплощать в жизнь. И последнее правило – гордись. Не стесняйся своих идей и достижений. Хорошие идеи – их успешное воплощение. Что может быть лучшим поводом для гордости? Тайм-менеджмент. Время – деньги. Для тех, кто хочет стать номером один, время – это инвестиции. А на инвестиции больше спрос, чем на деньги. Чем больше у вас времени на развитие, тем быстрее вы станете номером один. чем лучше вы ис используетзуе время тем выше шанса стать номером один поэтому вы обязаны научиться управлять своим временем эффективно используйте каждые 15 минут вашего времени почему 15 почему не каждую минуту спросите вы я думаю что людей которые могут контролировать свое время по минутам можно пересчитать по пальцам такая сверхганизация не поила почти никому мне проще контролировать свой рабочий день разбииваю его на 15 минутные интервалы в этом не помогает мой карендь на macbook Чем меньше временные шаги вы используете в этой программе, тем больше успеваете делать. Логика простая. Если вы используете 30-минутные промежутки времени, то задача, которая займет по вашим расчетам 20 минут, вы вместите в 30-минутный отрезок и потратите на нее 30 минут. Я же вмещу ее в 15-минутный отрезок своего рабочего дня и приложу все усилия, чтобы справиться в отведенные 15 минут. Короткие интервалы и сокращенные крайние сроки, дедлайны, делают вас более быстрым. Займитесь тайм-маркетингом, исследуйте свое рабочее время, как в маркетинге исследуются рынки и потребности клиентов. Прочитайте несколько хороших книг по управлению временем, попробуйте на практике следовать рекомендациям, которые вам понравятся. К сожалению, я еще не встречал книгу по управлению временем, которая бы мне понравилась на 100%. Читайте все книжки, выбирайте из этих книг советы, которые подходят вам, формируйте свою систему управления временем. Подходов к управлению временем много, самых разных. Моя система управления временем стоит на трех китах – первое это тайм-менеджмент найти время правильно расставить приоритеты вторая система getting things done третья жизнь на полную мощность у вас должно хватить энергии на то что вы запланировали основа жизнь на полной мощности это здоровый сон позитивной установки здорового питания и спорт ну или хотя бы физкультура определите ваши главные погладитетели времени найдите способ бороться с ними такими погладителями времени я считаю например конференц-звонки в которых участвуетют более трех человек которые длтся больше 15 минут Я старался не принимать участие в таких телефонных дискуссиях. Точно так же ценил и время своих менеджеров. Я никогда не инициировал ни одного конференц-звонка. Другим поглотителем времени была неудача система организации архивов. Я мог 10-15 минут потратить на поиск какого-то документа в своем компьютере. После того, как я перенял систему архивации у одного из своих коллег, научился в совершенстве владеть функцией поиска, проблема была полностью решена. Всегда просите людей, у которых нет, как вам кажется, проблем с управлением временем, поделиться своими секретами. Я делаю это постоянно и часто открываю для себя что-то новое. Однажды я спросил коллегу, которая успевала проделывать колоссальный объем дел за рабочий день и сохраняла удивительную работоспособность до позднего вечера. В чем ее секрет? Ответ меня удивил. «Я никогда не ухожу домой, пока не отвечу на все письма и на все звонки», — сказала она. Я сделал из этого очень полезный для себя вывод. На работе нужно работать. Это значит, что нужно выкладываться максимально, чтобы не уходить с работы поздно, не оставлять на завершенных дел. Используйте время с максимальной эффективностью. вы едете в машине слушайте новости аудиокниги думайте делайте звонки я специально назначал звонки на то время когда планировал ехать на работу или с работы общественный транспорт дает возможность что то прочитать в пути например летом мы живем на даче поэтому утром я выезжал на работу тогда когда дороги еще были пустые на маршрут у меня уходила тридцать минут обратная дорога просто убивала меня так на это уходил уже почти полтора часа шесть часов в неделю Почти сутки в месяц. Когда я подсчитал это, то ужаснулся и в тот же день начал слушать аудиокниги. Они даются мне хуже, чем чтение, но все же это лучше и полезнее, чем слушать музыку. Приходится что-то или кого-то ждать, носить с собой книгу или папку для чтения. Научитесь начинать. Практика показывает, что это одна из основных причин нехватки времени. Мы затягиваем все до последней минуты, не зная, с чего начать и как начать. Проект может вызвать у вас тоску, но сколько бы вы не скучали над ним, ваш начальник подойдет к вам и не скажет. я вижу тебе не нравится эта работа давайте поручу что то приятное тот кто может быстро стартовать и быстро работать обычно не жалу на нехватку времени то как вы относитесь к времени как вы им распоряжаетесь многое может сказать о вас в общем вам наверняка будет над чем поработать в вопросе управления временем но чем лучше будут ваши результаты в этом вопросе тем лучше ситуация по сравнению с другими вы окажетесь начинайте быстрее начинайте лучше двигаться к цели будете быстрее факт и финишируйте первым Факт. Пунктуальность. Важный навык. Редкий навык. Быть пунктуальным с каждым годом все сложнее и сложнее. С одной стороны пробки, с другой стороны некое всепрощение. Но как же с этими пробками и многозадачностью успеть прийти вовремя? Но для номера один важно быть пунктуальным по жизни, быть пунктуальным всегда и везде. Вовремя приходить на встречу, работа, переговоры. Вовремя сдавать работу. Вовремя сделать звонок. Вовремя закрыть проект. Вовремя отправить письмо. У японцев есть концепт с управлением производством just in time, точно в срок. Возьмите ее на вооружение. Делайте все точно в срок. Приходите точно в срок. Будьте японцем. Станьте настоящим самураем, когда дело касается времени. Если у вас не получается быть пунктуальным, придумайте себе мотивацию. Предположим, когда я опаздываю на встречу, внешнюю встречу, я всегда плачу за всех участников, сколько бы их ни было. Однажды я попал на очень большие деньги, но с тех пор на внешние встречи не опаздывал ни разу. Лучше прийти раньше на 15 минут, чем опоздать всего лишь на минуту. могут и не простить. В компании «Проктер и Гэмбл» есть замечательное правило. Если ты не пришел на 5 минут раньше, ты на 5 минут опоздал. Это должно быть и вашим правилом. Лучше сдать работу на несколько часов раньше. Иногда это не получается. Проект большой, много вовлеченных сторон, согласований. Тогда высший пилотаж сдать в срок. Однажды мой клиент ждал от меня отчет сегодня. В 19 часов он позвонил мне сам. Но отчет еще не был готов. Было много нюансов. Но я его успокоил и сказал, что отчет будет. в двадцать три пятьдесят восемь за две минуты до полуночи вот без приувлечений до окончания сегодня я отправил ему письмо с отчетом и в двадцать три пятьдесят девять я получил от него ответное письмо сражен спасибо лучше отправить письмо на пять минут раньше а вот позвонить нужно точно в срок меня часто удивляют люди которые дозвонятся до меня и спросят удобно ли вам сейчас говорить я прошу перезвонить через пятнадцать минут и мне перезвонить через два часа но ну, удивите меня если я попросил перезвонить через семь минут перезвонить через семь в общем будьте пунктуальны всегда будете пунктуальны вы другие будут подтягиваться будут пунктуальными по отношению к вам умение держать слово эпиграф сказано сделано в реале это два отдельных человека шутка пообещал сделай правило то простое но ему очень не просто следовать один из тестеров в книги вот так эмоционально писал мне на эту тему слов в бизнесе это фундамент жаль что не все это понимают Как-то я слышал в выступлении Ирины Хакамады о том, что настоящий бизнесмен — это человек, который твердо и фанатично держит свое слово. Купеческое слово — это наша традиция. Это произвело на меня и мой совесть сильные впечатления. Таких людей становится все больше и больше, и я счастлив, что это так. Итак, как номер один, вы должны научиться держать свое слово. Или научиться говорить «нет». Запишите все, что вы пообещали, чтобы не забыть. Поставьте в календаре напоминалку. А если нужно, то несколько. Как я и обещал, мое любимое начало письма — не важно я его инициатор или я пишу ответ это значит что я держу свое слово это значит что слово держит тот кто пишет мне держите слово это навык очень поддержит вас умение говорить нет если вы хотите стать номером один вам придется многому научиться многое узнать и освоить а значит потребуется много времени умение им управлять и навык говорить нет нет вредным привычкам нет тому что отнимает у вас ценное время телевизор компьютер ненужная работа которая за вас может сделать другой Сказать «нет» своим вредным привычкам, пожалуй, сложнее всего. Не смотреть телевизор, не зависать в интернете, не болтать и не болтаться в социальных сетях. Попробуйте сделать список своих вредных привычек и избавляться от них по одной в месяц. Это реально. И это помогает. Нет тем, кто отнимает у вас время. Коллеги-вампиры, коллеги, пытающиеся сбросить на вас свои задачи, надоели ли вы поставщики. Как говорит один мой знакомый, жизнь слишком коротка, чтобы работать с людьми, которые тебе неприятны. Вот и не работать с такими людьми совсем или стараться меньше общаться с ними. Не отвлекайтесь от главного. Научитесь говорить «нет». По себе знаю, это непросто. Хочется быть хорошим парнем для всех. Ваша цель быть номером один, и хорошим быть для всех нельзя. Кстати, если прочитать слово «да» наоборот, то получится «ад». Меньше ада в жизни. Учимся говорить «нет». Поэтому «нет», «нет» и еще раз «нет». «Нет» тому, кто не помогает. «Нет» тем, кто не помогает в нашем стремлении стать номером один. Умение делегировать. Делегировать — это уметь делиться частью своей работы со своими сотрудниками или коллегами. Очень полезный навык для любого руководителя. Есть мнение, на мой взгляд, спорное, что руководитель должен выполнять только ту работу, которая опасна для его подчиненных. Все остальное нужно делегировать. Если у вас нет прямых подчиненных, то вы должны научиться отдавать на аутсорсинг часть своей работы, например, заказ билетов, изготовление рекламных материалов, поддержку сайта или блога, проведение мероприятий. Чем меньше вы делаете сами, тем больше у вас времени на то, чтобы сфокусироваться на главном, заняться важным — стать номером один. Поэтому бросайте заниматься всякой непрофильной фигнёй. Ну, простите меня за это словечко, но так вы хоть сдрогнете и обратите внимание на то, что я сейчас сказал. Делегируйте и аутсорсте. Умение доводить дела до конца. В английском языке есть выражение «фоллап». Это значит отслеживать, контролировать, вести дела до конца, дожимать, доводить до результата. Слово «фоллап», в отличие от слова «фокап», у нас не прижилось, похоже. Они так связаны. Нет фоллапа, есть фокап. Мой бывший начальник любил повторять «If you do a follow-up, you're a hero». Если ты делаешь фуллап, ты герой. Так будьте героем. Доводите проект до результатов. Отслеживайте договоренности. Контролируйте сроки участников проекта. Доводите дело до конца. Не процесс, а результат. Вот что самое важное. Дожимайте. Делайте фуллап. Если вы делаете фуллап, вы герой. Если вы делали фуллап, добили до нужного результата, вы дважды герой. Умение мотивировать. Мотивация других подчиненных, коллег, партнеров – наука непростая. А, нужна такая наука каждому, но почему-то в высших учебных заведениях и в бизнес-школах ее должным образом не преподают. Вот просто для вашей информации. Только мотивация делится на моральную и материальную, на кнутый пряник, на ожидаемую и неожиданную, на индивидуальную и командную. А кроме мотиваторов, думаю, вы этого не знали, есть стабилизаторы, демотиваторы, причина остаться в компании. Заставить нужных тебе людей, коллег, подчиненных, партнеров делать вещи, нужные тебе, это высший пилотаж управления. особенно сложно мотивировать сотрудников практика показывает что коллеги твоего уровня и партнеры как правило самые мотивирующиеся люди как любит говорить одна моя хорошая знакомая и отличный специалист марии мешшнякова сотрудники не сопротивляются только к повышению заработной платы марина добавлю они еще не сопротивляются увеличению отпуска и сокращению продолжительности рабочей недели для того чтобы ваши сотрудники выкладывались по максимуму нужно понимать их потребности и сочетать все возможные инструменты устранять демотиваторы включать стабилизаторы максимально эффективно использовать мотиваторы однажды для одного нашего клиента как консультанты мы создавали систему мотивации его отдела маркетинга фактически для каждого из двад четырех сотрудников отдела маркетинга была создана своя система мотивации удивительно не совпало ни разу то есть сколько было сотрудников столько получилась систем мотивации уникально не только радужка глаза и отпечатки пальцев как я понял мотивация у каждого тоже своя если вы хотите стать номером один вы должны уметь мотивировать и других и себя, но об этом я уже говорил умение фокусироваться я человек независтый но признаюсь я страшно завидую тем кто может сфокусироваться на важные задачи и потом ничто и никто не может отвлечь его от поставленной цели у этих людей есть четкое понимание того что является приоритетом а что нет у таких людей есть умение держать приоритетную цель перед глазами и двигаться к ней не останавливаясь и не притормаживая важно понять что главное а что нет это расстановка приоритетов это фокус и важно сконцентрироваться на том чтобы достичь главного это умение фокусироваться в расстановке приоритетов может помочь метод франклина бенджамин франклин рекомендовал все дела разделить по важности важное и не неважное и по срочности срочные и несрочные в первую очередь надо делать важные и срочные дела теоретически просто для тех у кого есть iphone вы можете скачать предложение проорти matrix apple apple store Оно прекрасно помогает расставлять приоритеты по методу Франклина, и оно бесплатное. На практике не всегда получается правильно разделить дела на важные и неважные, срочные и несрочные, понять, что держать в фокусе, а что нет. Мне помогает такой прием. Я сначала составляю список дел на день. Это большой список. Ручкой на листе бумаги. Потом переношу одно, три самых важных дел на следующий лист блокнота. Это малый список. И я не имею права делать что-то из большого списка, пока не разделаюсь с делами из малого списка. Так блокнот заканчивается быстрее в два раза, но зато и моя эффективность в несколько раз возрастает. Еще сложнее сфокусироваться на делах малого списка и не отвлекаться ни на что и ни на кого. Я, чтобы не терять мотивацию и не расфокусироваться, называю самое важное дело из малого списка делом номер один и стараюсь сделать его. Кстати, я часто устанавливаю себе поощрение. От чашки кофе с конфеткой до покупки чего-либо из списка хочу купить как-нибудь. Помогает. умение держать удар жизнь это борьба и постоянное преодоление себя других трудностей проблем лишений конфликтов как и умение держать темп умение держать удар хорошо тренируется спортом и или армией или жизнью когда она жизнь пытаясь превратить тебя в боксерскую грушу а ты держишь держишь ее удары сломаешься выдержишь сломаешься выдержишь в одной фантастической повести много лет назад ты прочитал чудесное понятие день седьмого гузлика Так главный герой называл день, когда количество его невезений, неудач, проблем и ЧП просто зашкаливало, а он по жизни был не очень везучим человеком. Не зная, как у вас, а у меня периодически случаются такие дни седьмого гузлика. Я тогда вспоминаю герой этой повести, понимая, что мне легче, чем ему, и стараюсь продержаться до конца игры, дня. Новый день не должен быть повторением дня седьмого гузлика. Снаряд в одну воронку, говорят, два раза не попадает, и два подряд несчастливых дня тоже не случаются. В бизнесе очень часто удары приходят не только оттуда, откуда ты ждешь, но и оттуда, откуда не ждешь. Порой житейский опыт помогает предосхитить эти неожиданности, иногда и опыт бессилен, и инстинкты подводят. Тогда просто держите удар и не ломайтесь. Помните Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Выдержать удар стоит хотя бы ради того, чтобы вас не убило, и чтобы вы стали сильнее. Растите через преодоление. Умение ускориться. Эпиграф. Однажды ученик спросил мастера, долго ли ждать перемен к лучшему. Если ждать, то долго, — ответил мастер. Хочешь жить, умей ускориться. Так бы я адаптировал известную поговорку для нынешних времен. Когда это нужно? Вчера. Я думаю, каждый слушатель аудиокниги слышал такие слова и не раз. Ускориться помогает концентрация, фокусировка на задачи и умение абстрагироваться от остального, неважного на данный момент. Если вы занимаетесь умственной работой, то вам здорово поможет подход Помодоро. Он работает так. Вы фокусируетесь на задачи и работаете интервально. 25 минут работы — 5 минут перерыв, 25 минут работы, 5 минут перерыв. На своей практике знает, реально фокусирует и реально ускоряет. Установите на свой смартфон приложение Duo Pomodoro, попробуйте поработать с ним, вам должно понравиться. Еще одно интересное приложение, которое вы можете установить на свой компьютер, это Self-Control. С его помощью вы отсекаете собственные попытки полазить по социальным сетям или развлекательным сайтом. Вы просто заносите их в черный список, устанавливаете временной интервал, запрещающий вам туда заходить, и все, отвлекатели устранены. Искал такой, чтобы установить на телефон, не нашел. Найдете? Подскажите мне. Буду вам признательна. Но, наверное, самый лучший ускоритель – это ответственность, это репутация. Вроде бы и ускориться уже нельзя, но надо. И ты ускоряешься, делая то, что, казалось бы, невозможно. Так и делается номер один. Умение держать темп. Очень важный навык в наши времена. Сколько приходится делать в единицу времени, сколько разного падает на нас с разных сторон. И темп сбавлять нельзя. Вроде бы ты уже и не можешь. Но тот, кто может держать скорость, тот, кто может держать темп, у того и больше шансов стать номером один. Этот навык, как и умение держать удар, хорошо развивает спорт, армия. Вроде бы уже и сил нет, а сержант или тренер тебе говорит «темп, держим темп», и ты, естественно, в зубы держишь темп. Если вам нужно держать темп, просто представьте себе такого тренера или сержанта, который стоит над вами, или найдите такого тренера. Например, в маркетинге мне зачастую приходилось быть таким тренером для тех команд маркетинга, с которыми я работал. и я со стороны отлично вижу как вырастает производительность моих коллег по издательству а виной всему их увлечение триатлоном и бегом на длинные дистанции все кто занимается этим невероятно тяжелым видом спорта как триатлон умеет и бизнесом заниматься и много часовыми тренировками и многодневными соревнованиями я им завидую я и представить себе не могу каково это проплыть почти четыре километра проехать на велосипеде сто восемьдесят километров и затем сразу пробежать марафон реально это железные люди этот темп рабочего дня держать им это раз плюнуть они же железные что еще может помочь другие полезные навыки у меня делегировать правильные коммуникации знания использования технологий здоровый образ жизни И главное помнить если вы можете держать темп когда другие не могут вы явно вырываетесь вперед это отличная мотивация когда я говорю что читаю 100 книг в год некоторые чтобы обогнать меня начинает читать больше 100 книг в год читать больше держать такой темп их мотивирует тот факт что они делают меня читаю польши мана это реально звучит круто это хорошая мотивация а меня мотивирует желание не сдать позицию номер один что сильнее посмотрим умение говорить спасибо говорить другим спасибо это же так незначительно мелочь вовсе нет умение не забывать говорить другим спасибо это очень важный навык кашу маслом не испортишь а коммуникации и письменные и устные не испортить волшебным словом спасибо сделайте спасибо привычкой говорите спасибо каждый раз когда для этого есть повод говорите спасибо не меньше десяти раз в день и это делаю не меньше двадцати раз в день чаще чем спасибо я использую только слово пожалуйста я когда то засек с помощью электронного секундомера сколько времени уходит на то чтобы сказать слово спасибо ноль цел девяносто один сот секунды без комментариев даже если на спасибо у вас уходят один целая тридцать четыре сотых секунды добавляйте спасибо в разговоре по телефону в личных беседах в переписке в электронной почте и при общении в социальных сетях задавайте вопросом как часто вы говорите спасибо в течение своего рабочего дня затем проанализируйте как вы говорите спасибо не забывайте про интонацию спасибо можно сказать по разному лучше говорить спасибо искренне спасибо тебе огромное например с синоним спасибо благодарю вас я вам признателен я ваш должник я вам обязан мое любимое я услышал этот коллег в ташкенте шар нашей благодарности будет кататься по коридору вашей любезности как сказано а другие способы сказать спасибо Пакет цветов, хорошая книга или фотоальбом, бутылка хорошего вина, коробка конфет, корзинка с фруктами, милая открытка, диплом, настенный, напиток в баре, поездка куда-то, отгул. Вы сами можете продолжить список. Не забывайте говорить спасибо тому, кто вам помог. Это запоминается, как запоминается и то, что вы спасибо не сказали, а вам это надо? Спасибо – это валюта долгосрочных отношений. Спасибо – одно из ключевых слов того, кто хочет стать номером один. За умением говорить спасибо тенью стоит умение быть благодарным. учитесь быть благодарным равно благородным человеком это как говорится плюс один в карму и просто правильно в книге прыгни выше головы рекомендуется составить два списка из 25 человек которым вы наиболее признательны в своей частной и профессиональной жизни и выразить им свою особую признательность автор этой книги сам заказал и вручил людям из этого списка специальные грамоты на которых золотом было вытенено имя и слова благодарю вас в один из 25 человек и которому я особенно обязан в своей профессиональной или личной жизни перебор скажете вы тогда хотя бы не забывайте говорить спасибо звонок или письмо со словами благодарности займут у вас одну минуту а человек который услышал ваше спасибо очень вероятно не забудет это никогда говорите спасибо умение проводить деловые встречи собрания совещание встреча времен бизнес без них невозможен и и в то же время все эти бесчисленные и нещадно затягивающиеся собрания и совещания незаметно подменяет сам бизнес. «Мы говорим, мы обсуждаем, мы презентуем, мы спорим, а надо работать». Очень хорошо по этому поводу сказал Питер Друкер. «Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают». Мне кажется, что этим секретом владели уже многие американские и европейские компании. Пора и нам, россиянам. На совещаниях возможны две роли. Вы – участник, вы – организатор. Нужно научиться быть отличным организатором и отличным участником. отличный участник это не тот кто более всех активен не тот кто отвечает комментирует и делает презентацию а тот кто получает максимальный эффект от участия в собрании достигает своих целей причем иногда лучший вариант участия пропустить собрание по уважительной или уважительной в кавычках причине отличный организатор это тот кто провел совещание коротко по существу и с результатом увы такой тип менеджер очень редко встречается в природе отличный организатор это также тот кто не проводит совещание тогда Когда без собрания можно обойтись даже если вы начальник вам нужно уметь быть отличным организатором и отличным участником вы можете прочитать мою книгу маркетинг на сто процентов там есть хорошие советы как это лучше делать способность принимать новое эпиграф в этом мире неизменно одно изменение гераклит нашему поколению явно не повезло у нас изменения происходят постоянно и быстро предыдущим поколением в этом отношении было намного проще Поэтому мы должны быть всегда готовы к принятию нового к изменениям может вас утешить то что следующим поколениям придется еще хуже мы с вами не можем быть лудитами которые бойкотировали новые технологии и буквально в штыке принимая технический прогресс более того номер один должен быть новатором в принятии нового он должен быть пионером первопроходцем новых технологий программных продуктов и техники узнать понять примерить попробовать применить использовать вот таким должен быть ваш подход в отношении нового повторю Узнать, понять, примерить, попробовать, применить, использовать. Лично я в постоянном поиске новых инструментов, техник, методик, программы, приложений. Сам отслеживаю все возможные источники, спрашиваю других. Коллег, прошу, держать меня в курсе. И я хочу сказать, что от них я узнаю очень многое. Еще раз, никакого отторжения. Позитив по отношению к изменениям. Постоянная готовность к изменениям. Это раньше говорили, вон, окно возможностей. А сейчас этих окон столько, и они самого разного размера. Как правило, маленького. Только успевай. Умение продать свою идею. Эпиграф. Мы продаем каждый день. Мы продаем наши идеи, планы, энтузиазм тем, с кем мы общаемся. Чарльз Шваб. Всяк живет что-то продавая. Это мудрые слова, сказанные столетия назад Робертом Льюисом Стивенсоном, автором «Острова сокровищ» и других интересных книг. Ну, а мы знаем больше его именно по этой книге. Важно уметь продавать продукты или услуги. Это задача для менеджера или директора по продажам. Однако каждому желающему стать номером один стоит научиться хорошо продавать свои идеи. Коллегам, начальнику, клиентам, подчиненным, партнерам, собеседникам. У того, кто хочет стать номером один, должно быть много идей. Мы говорим о креативности как существенном навыке. Но все ваши замечательные идеи важно научиться продавать другим. Я писал о том, что очень важно уметь подать и отставить свои идеи в книге «Маркетинг» на 100%. Там даже были сформулированы заповеди о работе с идеями, и одна из них звучала так – «Продай свою идею». Идеи, которые вы просто придумали, но не смогли продать, хорошей не считается. Лучшее определение инноваций, которое я встречал, инновации – это хорошие идеи, реализованные хорошо. Но чтобы их реализовали, сначала их надо хорошо продать. Не продали идею, она не будет услышана, принята и как результат не будет реализована. И она вам в зачет не пойдет. оптимизм эпиигр оптимизм умножает силы госсектарь сша колн пауэл номер один и пессимист да я представь себе такого не могу развивать в себе оптимизм три важных составляющих здесь позитивные отношение к жизни чувство юмора и улыбка позитивное отношение к жизни важно никто не любит нытиков и пессимистов пожалуй кроме их мамы папы возможно очень любящих супругов супруг становитесь оптимистом меньше жалуйтесь на жизнь реже рассказыва о другим о своих проблемах перефразируем чехова выдавливайтесь а пессимиста по капля не удержусь пессимист плачет в жилетку оптимист в декольте чувство юмора уверен это чувство приобретаемое чувство юмора поможет вам и в бизнесе и в жизни развивайте его учите по анекдоту в день пишите например на ресурс анекдот точка ру научитесь их рассказывать и рассказывать к месту тренировка нужно получается не сразу и вот тут же будете душой компании с кем можно вместе посмеяться с тем можно вместе и поработать сказал известный американский комедийный артист профессиональный юморист роберт орбан с вами можно посмеяться совсем недавно я был на международной конференции по мартингу в ша ланке одним из участников был гуру мартинга из индии на каждый случай практически на каждую ситуацию у него был анекдота и смешная история и все к месту выступление у него было с самым ярким самым веселым и все во время ланчи кофе брейков старались потусить именно рядом с ним важное замечание для тех у кого очень хорошее чувство юмора не будьте клоуном это именно тот случай когда луч враг хорошего и улыбка о как это важно от улыбки хмуры день светлей и не только ваш улыбайтесь чтобы помните о том что нужно улыбаться я клею стикер с майлики на блокноты у меня их несколько на визитницу и даже на кошелек денег честно скажу это больше не приносит но тратится не с большим удовольствием давайте всегда встречать друг другу улыбкой ведь улыбка это начало любви так говорила мать тереза улыбайтесь чаще и вам хорошо и окружающиму отлично заряд позитива говорят что в честь манхэттен банк висела обращение к клиентам если наш сотрудник вам не улыбнулся заявить швейцару и он выдаст вам доллар вы можете представить что вам придется платить окружающим вас людям по доллару приведите пока вы по курсу cб каждый раз когда они вас видят без улыбки улыбаемся улыбаться нужно правильно улыбаться нужно искренне об этом вы прочитаете в любой книге по психологии и в таких книжках например советуют чтобы улыбаться более натуральной искне представить приятного вам человека или вспомнить любимую мелодию. Например, «Опа! Гангам стайл». Нетворкинг. Нетворкинг – это невероятно важный навык для того, кто решил стать номером один в своей области. Нетворкинг – это умение устанавливать контакты с другими людьми, заводить связи и использовать их с пользой для себя или своей компании. Важно отметить, что нетворкинг работает и в онлайне. Вы можете устанавливать хорошие контакты в форумах и социальных сетях. Например, с партнерами по издательству – Михаилом Ивановым и Михаилом Фербером, я когда-то познакомился через сайт и экзектив. А с Еленой Золиной, моим соавтором по книге о хорошей обратной связи, о названии этой книжки «Фидбэк», мы познакомились через Твиттер. Связи решали все, связи решают все, связи и дальше будут все решать, все и всегда. Поэтому без навыков или со слабыми навыками нетворкинга стать номером один вам совсем не светит, уж простите за такую прямоту. Учитесь нетворкингу, развивайте его и самое главное – использовать его максимально эффективно.